«Так ты, Эр, не думаешь, что Гарри Поттер?» — волнуясь спросила светловолосая девочка, дергая себя за косички, перетянутые резинками. «Ханна!» — тоном учителя произнес толстый мальчик. «Он змееязычный волшебник, а это признак черного мага». «Ты когда-нибудь слышала, чтобы добрый волшебник говорил на змеином языке?» «Знаешь, змея устом называли самого Слизерина».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 Его бы позабавил вид заговорщиков, как будто на них наложили заклинания оцепенения. «Эрни сделался белый, как мел!» «Привет!» — как ни в чем не бывало, — поздоровался Гарри. «Вы не видели Джастина?» Кажется, самые страшные опасения пофиндуйцев оправдались. «Все они с ужасом уставились на Эрни!»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 Гарри не знал, куда его несут ноги. Ничего не видя перед собой, он врезался в кого-то очень большого, отлетел назад и упал навсничь, поднял голову и сейчас же узнал великана. Это был Хагрид. Ну, кто еще мог загородить коридор от стены до стены? Он был в коротовой шубе, в толстых перчатках и вязанной наподобие шлема шапке, которая оставляла открытыми только глаза».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 И он побежал дальше. В голове у него вертелись слова Эрни. «Джастин вообще-то этого не ожидал! туро недавно стало известно, что он магл!» Гарри поднялся по лестнице, свернул в темный коридор, порывом ветра распахнул окно и задуло факелы.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 Паривший под потолком Пивс широко улыбался, обозревая происходящее. Он любил переполох и вообще всякую свару. Учителя наклонились над распростертыми телами, Пивс тут же сочинил песенку. «Гарри Поттер, ты злодей, убивец духов и людей».